На Георгиевском и вокруг половина камер не рабочие, и мы искали ее на Панфиловском. Заодно вокруг посмотрели все эти солнечные аллеи, сосновы, черт знает еще какие. Вдруг она решила объехать пробку или заехать в аптеку или за вином. Нет, ничего. Нигде не появлялась нигде не всплывало. Георгиевское шоссе, и в 14 часов 17 минут машина стоимостью 5 лямов растворяется бесследно. Может, потому и растворяется, что 5 лямов, предположил Макар.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 Мог проехать дикими тропами, огородами, где нет камер, или они давно отключены. «Мы в город Долгопрудный идем дорогой трудной», — пропел он. У Сергея зазвонил телефон. Он протянул руку, не открывая глаза, буркнул. «Бабкин, слушаю» и некоторое время молчал. «Я тебя понял», — с выражением которого Макар не мог истолковать, сказал он наконец и отложил сотовый. «Есть новости?» «Не идем мы в город Долгопрудный, не судьба». Он сбросил ватный диски и сел, моргая, как сова. Ауди Баринцевой найдена в селе Алабушево. 9. Белые кроссовки Макара мгновенно превратились в серый, окунувшись, как воробьи, в придорожную пыль. И белая машина, стоявшая в тени американских кленов, тоже была покрыта ровным толстым слоем пыли и грязи. Вокруг нее ходили и переговаривались люди.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 На Илюшина, знакомясь, Павел взглянул с нескрываемым любопытством. Получается, Баренцева свернула с шоссе, припарковалась и ушла. Все выглядит именно так. Из аудюхи ничего не забрали, даже мелкие купюры болтаются в подстаканнике, свернутой в трубочку. А на зеркале заднего вида висит крестик золотой, тоже на месте. Похоже, набросила тачку и пошла на станцию. Словно соглашаясь с ним, невдалеке по Савиному ухнул поезд.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 Сперва Татаров его не понял, затем задумался. «Интересная мысль», — медленно сказал он. «Только пусть перчатки наденут, и волосы спрячут». 10. В перчатках и резиновой шапочке, плотно обтягивающей голову, Баренцев был похож на неудачливого наемного убийцу в отставке. Посидев в Ауди, он выбрался и покачал головой. «По-моему, все как и было».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 «Чего не хватает?» — спросила люшин «Коврик. То есть шкура. Шкура и киевская, овечья. Как раз по размеру сиденья. Сейчас их перестали выпускать, кажется, заменили искусственными. Глупость какая-то, я не знаю». Оксана подкладывает ее на сиденье, для тепла. «В этой модели есть функция подогрева сидений», — сомнением начал Сергей. «А уж в августе она постоянно возит ее с собой», — перебила его Жанна. «Постоянно. Можете не сомневаться». «Я знаю, что говорю. Мы с ней вечно спорим из-за этой шкурки. Она уже старенькая, лезет, а у Оксаны на заднице, извините, шерсть. Я ее ругаю, а она все смеется и отмахивается. Нравится мне, — говорит, — чтобы было мягкое и тепло. Нет у шкурки. И в багажнике нет. Я проверила. Хотя зачем? Ей в багажнике делать нечего. Она на сиденье нужна. В багажнике она могла бы оказаться, если бы Оксана залила ее чем-нибудь, — проговорил Макар, — соком или кофе.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 Потом все загорелось, а ремень безопасности не сработал, но ну не отцепился. Заблокировался замок и все. Мужик пристегнутый, дергается, вылезти не может. Вокруг огонь, дымище, вонь, а он орет изнутри. Страшно смотреть. Оксана испугалась до ужаса. Сказала, что она вообще больше не будет пристегиваться. А чтобы датчик не пищал, отгонит машину к знакомым механикам, они там все подкрутят как надо. Я ей говорю, а полоумела ты, мать? Попроще выхода не нашла?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 Юрий Алексеевич окликнул Илюшин, обернувшись. Жанна уже дошла до своей машины и дала волю слезам. Бабкин был на полпути к остановке. Баринцев не двинулся с места. Макар, поколебавшись, вернулся к Юрию. «Не могу ее здесь оставить», — недоуменно проговорил тот, когда Илюшин оказался рядом. «Вроде бы все понятно. Это просто дорогостоящая груда железа. Почему у меня такое чувство, будто я бросаю старую собаку?»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 За березами снова заборы, за окном проплывали коттеджи, гаражи, столбы и летние дачи. Когда впереди показалась железнодорожная линия, Илюшин хмуро сказал «Ага». «Что «ага»? Здесь есть парковка, вот что». Это Бабкин и сам видел. Они предположили, что Баринцева бросила машину, чтобы уехать на поезде. Но от чего она не подъехала к станции? Зачем шла пешком с тяжелой сумкой?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 Если в Алабушево есть работающие камеры, надо снова проглядеть записи. Только теперь ищем не Ауди, а женщину, идущую пешком. 11. Ни Ауди, ни идущий пешком женщины, никого. Баренцева исчезла среди бела дня, словно даже не выходила из машины, а растворилась внутри вместе с ножницами и ковриком.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 На него лаяли дворовые собаки и ругались старушки, не желавши, чтобы этот огромный страшный мужик расспрашивал их внуков. «Почему тогда родной дочери не позвонила?» — спросил такой же хмурый, уставший татаров. Он весь как будто потускнел, даже волосы утратили яркость. «Поссорилась с любовником», — развил мысли Сергей. Тот ее в ссоре убил, и лежит она в подвале, завернутая в ковер, под здешным коттеджем. «Обшитым сайдингом», — уточнил Макар. «Почему именно им люди, использующие сайдинг, способны на все?» — твердо сказал Илюшин. Бабкин похлопал озадаченного оперативника по плечу. «Не обращая внимания, у Макара Андреевича это личное, Макар Андреевич у нас эстет». Татаров пожал плечами. «У тести моего дом весь в сайдинге, розовый, вроде симпатичный, не знаю, мне нравится». «Я бы на вашем месте приглядывал за тестем», — посоветовал неуемный Илюшин.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 Бабкин застонал. «К счастью, не такое уж там оживленное автомобильное движение», — утешил Макар. «Нам нужен промежуток с 14-15, самое раннее, когда она могла оказаться в Алабушеве, и, допустим, до 16 часов». Но что заставило ее бросить свою машину? Не заметала же она следы, пытаясь скрыться от семьи. Сергей молчал. Он представлял, как Маша идет по деревне. Не селу Алабушево, пыльному пригороду, а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 Он поймал себя на том, что хочет спровоцировать ее, вывести из себя, чтобы она сбросила свою холодность, точно лягушищу шкурку. «Дети сверяют по ней каждое слово», — сказал Макар. «Скажут что-то и смотрят на нее. А она делает вид, что не замечает. За эти могут стоять обычные отношения учителя и учеников. В общем, если я увижу мелких, я тебе отловлю одного-двух», — пообещал Бабкин. 13.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 Чтобы встретили, кофейку предложили, вокруг приятно, красиво, птички поют. Я даже канареечку в клетке повесила, Кенора он оказался голосистый, заливается как счастливый. Она всхлипнула. Еще договорилась с одной цветочной базой поблизости. Мы у них закупаемся по оптовой цене, а объем берем небольшой. Но они все равно нам скидку делают хорошую, а мы им всякие процедурки предлагаем, тоже по приятной цене. Обертывание медовые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 «Ты, Жанка, как секретарша, еще начни клиентов обзванивать». «Да. А я бы и обзванивала. Почему нет-то?» Но Оксана придумала другое. Приходит неделю назад и говорит. «Хватит ерундой заниматься. Сколько можно брови красить? Надо развиваться. Обучим твоих девок колоть». «Колоть?» — переспросил Макар. Жанна раскраснелась. Прядь черных волос прилипла к лбу. «Инъекции. Гиалуронка. Самое простое».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 Но вы поймите, если брови испортить, они отрастут. А если что-нибудь иглой заденешь? Это ведь лицо. Она взялась ладонями за щеки. Там одних нервов. Ой, я не знаю. А Оксана мне твердит. Не ссы, все будет нормально. Все колют, а мы чем хуже. Я и ору, ты с ума сошла. У нас даже лицензии нет. А она мне как будто проблема купить. Оксана всегда лучше меня знала, что делать. И я всегда ее слушалась. Но тут меня как будто током ударила. Я трясусь, кричу, не буду этого делать. А если, не дай бог, мы человека изуродуем? Я всякие передачи смотрела. Это страшное дело. Все под суд пойдем. Ох, Оксана взбеленилась. Какой суд, что ты понимаешь, дура? Ты в бизнесе полный ноль. Я тебя в люди вывела. Ты бы сейчас сидела с каким-нибудь пьянчугой в однокомнатной хате, мечтала утопиться в Днепре. У тебя ни мозгов, ни предприимчивости. И всякое такое. А за что она меня так? Жанна снова всхлипнула. «Я канареечку завела!» 14. Сергей вернулся ни с чем. Он стоял, запрокинув голову, и заливал в глаза капли, купленной по дороге в аптеке. Наготочки пилить», — задумчиво сказал Макар. Бабкин с нескрываемым любопытством уставился на него. «Что это?» «Призвание Жанны Баренцевой. Но дело не в этом».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 «Только что мне сунули на улице», — растерянно сказала она. Какой-то мальчик подбежал и положил прямо в руки. «Макар!» — позвал Сергей, приоткрыв дверь. Илюшин тотчас оказался рядом. Инка показала конверт и объяснила, как он к ней попал. «Мальчик что-то сказал?» — спросил Макар. «Боркнул что-то неразборчивое, вроде «это вам». Она перевернула конверт. На нем большими печатными буквами от руки было написано «Всем».